В известном смысле необходим, потому что ребенку в огромном мире надо скорее вычленить себя из окружающей действительности, создать свое индивидуальное «я». Это происходит интенсивно и хотя ослабевает со временем, все же длится многие годы и периодически дает переход количества в качество в виде известных возрастных кризов. Без внимания к самому себе, без жажды самоутверждения, человеческая личность не начнет складываться. Нет таких родителей, которые бы сознательно добивались, чтобы их ребенок рос черствым, грубым, злым. Нет, его искренне хотят видеть ласковым, отзывчивым, добрым, и по мере сил свободного времени, педагогической интуиции, занимаются пестованием хороших качеств. Но у одних родителей, казалось бы, вопреки их стараниям, ничего не выходит. У других, напротив, без особых усилий все получается как надо. Значит, у этих других иная, более здоровая и светлая атмосфера в семье. Но кроме того, успешность воспитания означает, что ребенок с рождения занял верное место в эмоциональной структуре семьи. что близкие нашли и утвердили в общении с ним верный тон. Если малыш в семье самое важное, самое замечательное, если он магнитный полюс всех событий, если он стержень и основа, дело плохо. Начинается довольно невинно. Внедряется, скажем, в обиход игра в вопросы и ответы. А кого, Ванечка? Больше всех любит мамочку, а потом папочку. Правильно, умница. А после папочки, ах, бабушка. А после бабушки тетю Веру. А мы все больше всего на свете любим Ванечку. Проходит десяток-другой лет, и оказывается, что Ванечка Больше всех любит тоже Ванечку. Маленького человека надо любить. Более того, его надо уважать. О чем не догадываются частенько самые нежные родители, умудряясь совмещать страстную привязанность к ребенку с унижением его достоинства, с отношением к нему, как к игрушке. Никакого пренебрежения со стороны взрослых, никакого угнетения малыша, быть не должно. Под угнетением мы подразумеваем постоянные напоминания ребенку о его зависимом положении, злоупотребление своей властью над ним, чрезмерные наказания и прочее. Разумеется, малыш должен слушаться старших. Но быть не рабом, а подчиняться семейной дисциплине, которая, и надо довести это до его сознания, накладывает определенные обязательства на всех членов семьи. Он не должен чувствовать какой-то особой исключительности своего положения среди взрослых ни в хорошую, ни в дурную сторону, а быть членом небольшого, но крепкого коллектива. Он должен иметь право на свою детскую жизнь, но ни в коем случае не лишать личной жизни родителей, не превращаться в единственный смысл их существования. Чтобы вырастить и воспитать ребенка, приходится многим жертвовать. Но есть жертвы, которые действительно нужны ему, а есть такие, что вовсе не обязательны и даже вредны. Одна из бед домашней педагогики в том, что родители гораздо чаще склонны приносить как раз ненужные жертвы. Лишнее лакомство, подчеркнуто предназначенное только для малыша, Лишняя дорогая, но быстро надоедающая игрушка, лишняя обновка в ущерб себе взамен чего-то, гораздо более необходимого для семьи. Без всего этого ребенок прекрасно обойдется и будет только здоровее душой. Какие же жертвы благотворны? А вот такие, например. Изживите недостатки своего характера, дабы не подавать дурного примера детям. Откажитесь от вредной привычки. Пожертвуйте временем, которое вы провели бы в необязательных разговорах по телефону или за игрой в карты, домино и так далее».